Но когда-то лык вынул бледную, полумертвую от страха девушку в рваном платье из плохой тонкой материи, зарабмерла Волосы у пленницы были точь-в-точь точь такие же, как у Назифы. «Ты только меня узнай!» — сказала Назифа из-под земли. «Уж не она ли это явилась с того света? А золотые волосы — это знак, лицо...»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 она умерла, потому что не смогла разродиться. Потом Рау в бег собирался поселить туда Назифу, так думая, стал пустой. Единственное окно закрыли ставни, на дверь снаружи приделали засовы, получился тот же зиндан, только сухой и чистый. Зара подсматривала внутрь через узенькие оконцы восточной стороны, они были проделаны, чтобы утром делать намаз.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 Одели все еще бесчувственную русим как положено. Штаны, рубаху, бешмет. Натянули шерстяные чувяки, и волосы покрыли платком, и стала она похожа на нормальную девушку. Наконец ушли. Теперь Зара получила возможность побыть с пленницей наедине. понять на зефает или нет. Снялась дверь засов прокралась внутрь села на корточки стала ждать пока тоочнется вообще то когда золотоволосая начала плакать зара подумала не на зифа нет на зифа никогда не плакала но все таки надежда еще оставалась вот у русим швельнулась увидела перед собой девочку глядевшую на нее из под лобья и вся задрожала заре то даже понравилось еще никто не глядел на нее с таким ужасом «Ты назифа или не назифа?» Губы пленницы зашевелились. Она говорила что-то невнятное, не похожее на людскую речь. Это по-русски или на языке загробного мира? Хотела Зара потрогать золотые волосы. Протянула руку, девушка так и вжалась в стену. Тут стало окончательно ясно, что никакая не назифа, а глупая.